Глава двадцать седьмая Они провели остаток этого длинного, ветреного, воскресного дня вынося мусор, вытирая пыль, отмывая и чистя. А Патрик и Хари в основном ловили пауков. Мэри время от времени возвращалась, чтобы убедиться, они ничего не поменяли местами. И Зоя серьезно показала ей большой ящик, в который она складывала всякую всячину. Ключи сломанные наручные часы, непарные серьги, разные трофеи, которые могли показаться важными. и демонстрировала мусорное ведро, куда попадало все остальное. Старые кисти для живописи и теннисные мечи, рваные носки, рекламки, рождественские открытки, рассыпавшиеся цветные мелки и ракетки беседок. Мэри ничего не говорила, просто внимательно следила за процессом. Зоя следила за ней взглядом и гадала, не изменилось бы что-то, окажись Харри девочкой, а не мальчиком. Кем-то таким, с кем Мэри могла бы играть, нянчиться или хотя бы проявить интерес. Зои еще раз посмотрела на Мэри. Несчастное существо с растрепанными волосами, падавшими на спину. Даже к самой себе она не проявляла интереса. Зои довольно строго отправила ее мыть окна снаружи, раз уж ей не хочется быть с ними внутри. И Мэри, явно подумав о сопротивлении, в итоге ворчливо согласилась. Зоя поняла, что дело сдвинулось с места. Патрик впал в полный восторг, увидев огромный темный ящик со старыми игрушками. который он каким-то образом задвинул за диван в гостиной. «Но почему они никогда туда не заходят?» — гадала Зоя. Уже через пару минут Патрик и Хари маршировали вокруг, ковбойских костебах стреляют друг друга из игрушечных пистолетов. Патрик изображал звук пив-паф, и Зоя внимательно прислушивалась просто на всякий случай, но нет. Никаких слов так и не прозвучало. Еще они нашли совсем уж древние лошадиные головы на палках с колесами и начали галопировать по коридору. В нижних комнатах постепенно, но очевидно, все менялось к лучшему. Особенно после того, как Зоя сняла со всех подушек чехлы и пропустила их через стиральную машину. Общее количество въевшейся пыли, обнаруженное в процессе уборки, просто пугало. И все они становились все грязнее и грязнее. На лицах красовались черные полосы. А Шеклтон со своим ростом, к удивлению Зои, оказался весьма полезен. Он поднимался по стремянкам, И работал тряпками с бешеной энергией и веселыми шутками. Зоя улыбалась, она и не ожидала от него ничего подобного. «Похоже, то, что ты остался без Wi-Fi, пошло тебе на пользу», — поддразнила она мальчика. А он шутливо замахнулся на нее метелкой для пыли. Рэмзи возвращался из Лондона, чувствуя себя невероятно усталым и измотанным. Последние пары дней оказалось очень трудной. Он изучил новый каталог аукциона Sotheby's. где числилось множество работ, которые он не мог себе позволить. А он надеялся найти что-нибудь интересное, что мог бы потом продать, расставшись с приобретением без сожалений. Конечно, этого было бы недостаточно. Всегда было недостаточно. Ни для того, в чем нуждался дом, ни в чем нуждались его дети. Старый адвокат его отца предположил, что Рэмзи мог бы продать часть имения и получать проценты с полученной суммы. Но Рэмзи не мог. Он Просто... Нет, он просто не мог. Они найдут какой-нибудь другой способ. Но почему он оказался одним из тех, у кого нет какой-то прекрасной работы, в отличие от тех идиотов, с которыми он учился в университете, и которые все уехали и делали состояние в городе? Он всегда любил книги, вот и вся причина. Рэбзи вообще никогда по-настоящему не задумывался о деньгах. И понимал, что сам в этом виноват. Его так воспитали. И то, чтобы у его отца имелось состояние. Он вообще никогда не имел денег. Но то, что Рэмзи вырос в таком доме, как Буковая роща, уже само по себе было наградой или тяжкой ношей. Дом требовал многого для того, чтобы продолжать существовать. Когда-то Рэмзи надеялся наполнить этот дом счастьем, хотел преобразить его темное пространство и изношенный декор, сделать из него нечто прекрасное для своих детей, чтобы они росли на свободе, как рос он сам. Ловили рыбу, бродили часами у воды — строили домики на деревьях. Именно поэтому он согласился сохранить дом, обещав отцу беречь его. А потом его отец умер, и Рэмзи оказался как бы привязанным к дому. А вместе со смертью отца исчезли прекрасные мечты о доме для собственных детей Рэмзи, таком же замечательном, каким он был для него самого. Это, с привычным вздохом подумал Рэмзи, было самым настоящим крушением. Однако, когда он на своем старом ландровере повернул на подъездную дорогу, его что-то поразило, и в первые мгновения он даже не понял, что именно. А потом сообразил. Парадная дверь была открыта. Сначала Рэмзи встревожился. Неужели что-то случилось? Кто-то чужой пробрался в дом. Потом он заметил, что и жалюзи в нижней гостиной тоже подняты, и в комнату можно заглянуть в первый раз за... ну, за очень долгое время. И не Шеклтон ли там стоит на стремянке? И, о боже, неужели там Мэри с губкой в руках? Потеряв большой рукой усталые глаза, Рэмзи изо всех сил постарался осмыслить увиденное. Он остановил машину и медленно вышел из нее. В доме звучала музыка, и Патрик смеялся, а глупый пес садовника Уилби вновь носился вокруг дома. «Папочка!» — завизжала Мэри и бросилась к нему, прижавшись лбом к его животу, как всегда цепляясь за него, как обычно. «Привет, милая», — сказал Рэмзи, поднимая ее. «Похоже, она стала тяжелее. Он привык к тому, что дочка казалась ему легкой, как пушинка. Что ж, это, скорее всего, хороший знак». Рэмзи держал дочь на руках, а она хваталась за него, как маленькая обезьянка. «Что это вы тут затеяли?» — спросил Рэмзи. У Зои сильно заколотилось сердце, когда она сквозь шум радио услышала звук подъезжавшей машины. Рассердится ли хозяин? Или останется равнодушным? Заранее не угадать. Зоя привыкла иметь дело с родителями малышей и выслушивать множество твердых мнений насчет того, чем должны заниматься их дети. Но этот родитель был новым для Зои явлением. Она не имела ни малейшего представления о том, что происходит в его голове. Ей нужно было поговорить с ним. Она знала, что нужно. Его политика невмешательства позволяет детям целыми днями грызть тосты, не ходить в школу, носить неподходящую одежду. Нет, это слишком уж похоже на злостное пренебрежение. Зое необходимо было поговорить с ним об этом. И она была полна решимости это сделать. Но взглянув на Рэмзи, она поняла, что он выглядит измученным. Это почему-то вызвало в ней раздражение. Но почему? Она не могла понять. Тем более, что это было несправедливо. Он ведь очень долго сидел за рулем. Но насколько трудно было его дело, он ведь работал только со старыми книгами и даже не пытался продавать книги людям вроде самой Зои. И он почти не общался с детьми, и, похоже, ему нелегко держать на руках свою девочку. Зоя ни на секунду не задумалась о том, насколько она перепачкалась. И лишь когда увидела, как Рэмзи вытащил глаза, посмотрев на нее, осознала вдруг, что вся покрыта пылью и паутиной. Она потерла нос, на котором красовалось большое черное пятно, гадая, не размазала ли она его еще сильнее. Потом подумала, не снять ли ей старый шарф. С помощью него она пыталась удержать сзади свои волосы. Или это тоже покажется странным? а произнёс произнес Рэмзи. «Папочка, идем, посмотри», — закричал Патрик. На нем был ковбойский костюм, поверх которого он набросил платье принцессы, явно сшитое вручную. Должно быть, когда-то оно принадлежало мэри. Девочка заметила, что Зои смотрит на платьице и прижалась лицом к отцовскому плечу. Мы тут прибирались. Рэмзи посмотрел на малыша и впервые улыбнулся. Зоя подумала, что от улыбки его лицо совершенно изменилось, и сама удивилась тому облегчению, которое испытала. Всегда ведь оставался шанс, что Рэмзи разозлится и накричит на нее за то, что она трогала его вещи. Зои понятия не имела. что представляет собой этот человек, почему жена его оставила, но ей было бы трудно вынести жизнь рядом с таким мрачным хозяином. Зуя вдруг заметила, что скрестила руки на груди и, наверное, выглядит из-за этого немного похоже на миссис Маглон. И тут же опустила их. «Это я вижу», — сказал Рэмзи. Он прошел в коридор, где сиял до чисто отмытый пол, где с картин смахнули пыль и повесили их ровно, Стены тоже помыли, а окна просто сверкали. Но после того, как Зоя еще раз прошлась по тем стеклам, которые мыла Мэри. «Боже мой!» — пробормотал Рэмзи. А когда дети потащили его в гостиной, он даже прикрыл глаза. Рэмзи внезапно с болезненной ясностью вспомнил тот день, когда привез Элспет домой. Тогда тоже было солнечно и ветрено. В воздухе висело ожидание лета, и все сверкало. Или ощущал сверкающим и новым, и все было полно возможностей и надежд. «Тебе разве не нравится?» — растерянно спросил Патрик. Харри нырнул за диван и спрятался там. Он боялся высоких мужчин. Рэмзи моргнул, глядя на что-то такое, чего здесь просто не было. «Я... ну да», — произнес он наконец. «Я... мне нравится». Он повернулся к Зое. «Спасибо вам». «Няня-семь», — с готовностью подсказал Патрик. э Рэмзи порылся в памяти. «Боже, да чего же она неопрятна? Она сама-то понимает, насколько грязная. Да как же ее зовут?» э, Зои». «Не за что», — ответила Зоя и огляделась вокруг. Они почти закончили работу. Рэмзи и Шеклтон могли уже передвинуть мебель на места — а она надела чехлы на старые подушки и аккуратно положила их на диван. Потом посмотрела на старые занавески. Их пропылесосили, но они теперь выглядели потрепанными в сравнении со всей комнатой. Их бы тоже надо привести в порядок. Рэмзи шагнул вперед, чтобы присмотреться, но тут его большая нога заскользила на влажном и теперь отполированном полу. Он покачнулся и с весьма удивленным видом рухнул на диван. на только что взбитые Зои пухлые подушки. Зоя осторожно наблюдала за ним. Такие случайности, потеря достоинства, могли разозлить многих мужчин. И они изо всех сил постарались бы это скрыть. Мужчины, которые были по-настоящему пугающими, готовыми к агрессии, просто не могли вынести, что над ними смеются. Но Рэмзи расхохотался, свалившись на диван, а потом вдруг прищурился. «Вы что?» «Помыли люстру?» – изумленно спросил он. И еще сильнее он изумился тогда, когда Зоя сказал, что это сумел сделать Шеклтон. Улыбка Рэмзи стала еще шире. «Ну, тогда я рад, что мои здоровенные лапы меня подвели», – оглядываясь, произнес он, – «потому что, должен вам сказать, все здесь выглядит намного лучше, особенно под таким углом». Патрик взобрался отцу на грудь. «А ты можешь побыть с нами, поиграть в лошадку?» — пропищал он. Зоя посмотрела на Рэмзи. Волнистые волосы упали на его усталое лицо. Но он, на мгновение прикрыв глаза, мягко ответил. «Конечно». Когда Зоя уже поворачивалась, чтобы пойти приготовить чай, она с удивлением увидела, что Хари выглядывает из-за занавески. Он не присоединялся к остальным, но явно наблюдал за весельем. «А знаете...» сказала Зоя, стараясь, чтобы ее голос не прозвучал начальственно. «Это очень хорошо, когда вы занимаетесь детьми. Вы определенно должны делать это чаще». Все застыли. Рэмзи очень медленно встал. «Спасибо», — ответил он теперь уже ледяным тоном. «Спасибо за совет. Я рад, что мы наняли специалиста по нашей семье». И он развернулся и ушел. Зоя обругала себя. Она ведь надеялась, что Рэмзи присоединится к ним за ужином, и она сможет поговорить с ним о посудомоечной машине, в которой они более всего нуждались. Но Ремзи за весь вечер так больше и не появился.